Глава 201. Ейхау кивнул. Нютянь сказал. «На Крайнем Севере есть три могущественных духовных зверя, известных как три императора Крайнего Севера. Ты должен знать это. Ими являются Снежная Императрица, Ледяная Императрица и Король Исполинских Ледяных Дьяволов». Среди них троих, Снежная Императрица и Ледяная Императрица, также входят в число десяти великих диких зверей и являются одними из самых сильных духовных зверей на континенте. Твой боевой дух Ледяной Императрицы был получен от Императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита. Ты должен иметь четкое представление о ее способностях. Снежная императрица еще более легендарна, чем ледяная императрица. Есть даже предположение, которое обычно используется, чтобы описать три предельные техники снежной императрицы. Меч и ладонь вергают небо в холод. Меч императрицы, ладонь императрицы и холод императрицы. Холод императрицы — это навык доменного типа, который ты высвободил, объединившись с ней. Тем не менее, я могу сказать, что этот навык претерпел некоторые изменения после слияния с твоей императрицей скорпионов ледяного нефрита. Он стал сильнее. В противном случае для тебя было бы невозможно обладать таким сильным духовным умением доменного типа с твоим нынешним совершенствованием. Навык доменного типа, который называется «Холод императрицы», также известен как «Снежный танец предельного льда». Согласно легенде, Снежная императрица своим доменом может изменить окружающий регион на крайний север, который лучше всего подходит для нее, чтобы сражаться. Пока снежинки танцуют в воздухе, эта область становится запретной зоной. Даже солнечный свет не может сравниться с этим. Ладонь императрицы – это та ладонь, которую ты использовал на Тайтане ранее. Есть много историй о ладони императрицы. Говорят, что никто не может защититься от нее. Единственный способ выжить – это избежать удара. Хотя ладонь очень сильна, Она ограничена тем, что должна нанести непосредственный удар по противнику, прежде чем ее сила сможет быть раскрыта. Другое название ладони императрицы — белый ледник. Этот удар, который ты использовал для дополнения снежного танца предельного льда, очень силен. Казалось, словно весь домен был сжат в него». «Я также впервые испытал мощь снежного ледника. Если бы этот удар нанесла снежная императрица, я не думаю, что мы смогли бы избежать его, даже если бы старались изо всех сил. Меч императрицы был последним умением, которое ты использовал. Непревзойденный холод — меч императрицы. Не существует меча, который может сравниться с ним». Он действительно очень могущественный. Даже Тайтаню пришлось высвободить своего боевого духа, прежде чем он смог противостоять этому удару. Но даже так он все равно был заморожен на месте. Я думаю, что императору духа будет очень сложно выдержать этот удар. С этими тремя духовными навыками, я полагаю, тебе удалось полностью раскрыть возможности льда. Йхау повторил то, что сказал Нютянь, и запомнил это. «Меч и ладонь вергают небо в холод, меч императрицы, ладонь императрицы и холод императрицы». Три предельных техника снежной императрицы были очень могущественны. Однако снежная императрица добавила четыре духовных кольца к его телу, что представляет собой последнее оранжево-золотое духовное кольцо. Йейхаус знал, насколько сильны были три использованных ими духовных умения. Их сила была больше, чем у всех духовных умений ледяного атрибута, которыми он обладал. Не только это, но и он также чувствовал, что духовные навыки ледяной императрицы становились намного сильнее при поддержке снежной девы. Это было похоже на то, как глаз судьбы улучшает духовные навыки духовных глаз. Даже два мастера секты были в восторге. На этот раз выгода Юйхау оказалась больше, чем ожидалось. Очевидно, создание духа Снежной Императрицы казалось более хорошим выбором, чем если бы он слился со Снежной Императрицей и снял с нее печать, прежде чем слиться с ее духовной костью. В обоих случаях он получил бы четыре духовных навыка. Хотя дух Снежной Императрицы занял четыре места для духовных колец, ее способности поддержки намного превосходили любые духовные умения. Кроме того, все указывало на то, что Снежная Дева будет развиваться вместе с ним. Если наступит день, когда ему удастся стать трансцендентным мастером, Снежная Императрица, вероятно, сможет быть полностью воскрешена. Лишь сейчас Тайтане удалось полностью выгнать холод из своего тела. Его правая рука медленно возвращала чувствительность. «Этот порыв холода был действительно сильным, и он прошел весь путь до моего сердца. Если бы я запечатал свой кровоток, у меня бы были большие проблемы». Хотя Тайтань был крайне вспыльчив, он был очень прямым и откровенным человеком. Ньютянь ответил. «Это из-за твоих боевых привычек, брат. Ты пытался сталкиваться с каждой атакой, потому что твое тело крепкое. Теперь ты пострадал из-за этого. Если бы это была настоящая снежная императрица, даже если бы ты не помер от этого удара, у тебя возникли бы серьезные проблемы». Тайтан хмыкнул и сказал, «Я боролся с Юйхао». «Если бы это была Снежная Императрица, я бы не позволил ей так легко ударить себя. Честно говоря, я бы очень хотел сразиться со Снежной Императрицей после того, как увидел три предельных техники. Я хочу посмотреть, кто из нас сильнее». Нетянь сказал Йойхао. «Йойхао, ты овладел духовными навыками, которыми наградила тебя Снежная Дева». Тебе нужно больше практиковаться и комбинировать их со своими собственными навыками, чтобы ты мог полностью раскрыть их настоящую силу. Продолжай практиковаться здесь, мы уйдем первыми». «Подожди-ка минутку!» — неожиданно сказал Тайтань. По его лицу казалось, что он был с чем-то не согласен. «Йойхао, какой навык она хотела использовать в конце?» «Поскольку он не входит в число навыков, дарованных ею, это должен быть твой собственный духовный навык. Я хотел бы знать, что за духовным умением ты обладаешь, которое способна навредить мне так, что ты остановил ее. По-твоему, я что, настолько слаб?» э это...» Юйхау почувствовал себя немного неловко, когда почесал голову. Когда он посмотрел в глаза Тайтаня, он понял, что не может лгать. Он мог лишь честно ответить. Она хотела использовать мою технику ледяного взрыва. Ваше тело и ваша рука были заморожены непревзойденным холодом и бесснежным ледником, соответственно. Я использовал бесснежный ледник своей левой рукой, которая слита с духовной костью скорпиона ледяного нефрита и содержит технику ледяного взрыва. Она хотела взорвать вас изнутри и снаружи. У техники ледяного взрыва есть особая черта, похожая на бесснежный ледник. Их мощь может быть полностью раскрыта лишь при непосредственном контакте со своей целью. Благодаря этому духовная сила в вашей руке была ассимилирована с техникой ледяного взрыва. Это означает, что ваша духовная сила была бы использована при взрыве. Наряду с температурой, достигшей абсолютного нуля из-за непревзойденного холода, «Я боялся, что...» Чем больше Тайтань слушал его слова, тем больше он был в шоке. Его глаза также расширились, когда он посмотрел на снежную деву. Даже его рот был широко открыт. «Маленькая негодница! Ты... ты слишком злобная!» Слюна Тайтани уже почти собиралась вытечь изо рта. Он закрыл рот лишь в этот момент. Снежная дева ответила ему «Очень просто». Она мгновенно опустила голову и вытянула указательные пальцы, прежде чем начать тыкать ими друг в друга, показывая тем самым обиженное выражение. Она будто говорила ему наказать ее за то, что она сделала что-то не так. «Ты-ты-ты!» Тайтань почувствовал, как воздух набирается в его грудь, когда он увидел ее поведение, но он подавил это. Он должен был вынести это, независимо от того, насколько это было неудобно. Он не мог выйти из себя прямо перед ней. Сдержавший смех Нютянь, который стоял неподалеку, в душе тоже был шокирован. Техника ледяного взрыва была впечатляющей. И он, и Тайтань знали, что это за духовное умение, точно так же, как три предельных техники Снежной императрицы являлись символами, представляющими Снежных Дев. Родословная императрица Скорпионов Ледяного Нефрита тоже имела свои символические духовные умения. Хотя у родословной императрицы Скорпионов Ледяного Нефрита было больше таких духовных навыков, чем у родословной Снежной Девы Небесного Льда, Техника ледяного взрыва, несомненно, являлась самой сильной среди всех из них, что Юйхао освоил к этому моменту. После того, как человек был заражен этой техникой, ему придется испытать последствия взрыва своей собственной духовной силы, независимо от того, насколько он будет силен. Независимо от того, насколько сильной была защита, не было бы способа защититься от внутреннего взрыва собственной духовной силы. Если бы это была лишь техника ледяного взрыва, нютяне и тайтань не боялись бы ее, учитывая их-то совершенствование. Так было потому, что техника ледяного взрыва не могла преодолеть внешнюю защиту их духовной силы. Если они не будут заморожены, то технику ледяного взрыва нельзя будет влить в их тела. Однако, когда техника ледяного взрыва сочеталась с ладонью императрицы, белоснежным ледником, им было бы очень трудно нейтрализовать это. Был только один способ справиться с этим — не дать левой руке Юйхао ударить их. Было несложно избежать удара его левой руки теперь, когда они знали этот секрет. Однако больше никто в мире об этом не знал. Тайтань долго смотрел на снежную деву, но не мог сказать ничего резкого. Выражение его лица стало мрачным, и он, наконец, сказал. «Вы победили!» После этого, как он закончил говорить, он фыркнул и пошел обратно к замку чистого неба. Ейхао немного беспокоился, наблюдая, как Тайтань уходит, но все же не последовал за ним. Тайтань не мог разобраться со снежной девой, но это не значит, что он не мог ударить его. Он посмотрел на Нютяня так, словно просил о помощи, и сказал. «Дядя Ню, дядя Тай!» Нютянь хмыкнул и сказал. «Не волнуйся, он в порядке, он просто немного расстроен, хотя это немного странно. Похоже, он испытывает какую-то близость к снежной деве». Если бы это был кто-то другой, он пришел бы в ярость. Все будет хорошо, когда его гнев рассеется. Пока он говорил, пердящий звук, похожий на грохочущий гром, донесся со стороны замка чистого неба. Кое-кто потирал свой живот и тихо бормотал себе под нос. «Чувствую себя немного лучше, выпустив это!» Лицо Юйхау напряглось. «Этот...» То, как он рассеивает свой гнев. Снежная дева была еще более прямолинейной. Она схватилась за нос и быстро забралась в тело Юйхао. Нютянь также скривил губы и похлопал Юйхао по плечу и сказал. «Не волнуйся, он в порядке. Между тем, мощь техники ледяного взрыва и бесснежного ледника действительно огромна». «Ты вполне можешь использовать эту комбинацию как свой убийственный ход в будущем, однако никому не рассказывай о ее секрете. В конце концов, очевидно, что она может работать только на близком расстоянии». «Хорошо», — ответил Йойхао. Нютянь словно был чем-то поражен на мгновение и, улыбнувшись, сказал, «Хорошо, удели время, чтобы обдумать все». После того, как он закончил говорить, он также вернулся в замок чистого неба. Дойдя до ворот, он оставил ворота открытыми на некоторое время, прежде чем войти внутрь. После этого яростный крик нютяня прозвучал изнутри замка. «Тайтань, выходи! Твой пердеж слишком вонючий! Я собираюсь преподать тебе урок!» Ейхау наконец рассмеялся. «Эти два мастера-секты были действительно забавными, и они были очень теплыми в душе». Юйхау чувствовал себя очень хорошо после того, как пирдежа нанюхался. «Простите, я это не буду вырезать». Дубль восьмой. Юйхау наконец рассмеялся. «Эти два мастера-секты были действительно забавными, и они очень были теплыми в душе». Йейхао чувствовал себя очень хорошо после того, как они постепенно приняли его. Хотя Тайтань был жесток по отношению к нему, он не использовал никаких атак или ограничительных духовных умений против него во время их спарринга. Он действовал как деревянная мишень и позволил ейхау атаковать себя. В противном случае Йейхао не мог бы использовать какие-либо свои духовные навыки, учитывая совершенствование Тайтаня. «Я должен много работать и улучшить координацию со Снежной Девой». Он проверил свое состояние, начиная с количества оставшейся духовной силы. Даже после серии взрывных атак у него все еще осталось больше половины духовной силы. Его восстановление также было довольно быстрым. Холодный ветер на пике чистого неба казалось, являлся силой, которую он мог поглотить. Его скорость восстановления духовной силы возросла на 20% по сравнению с нормой. Без сомнений, это была польза, полученная от снежной девы. Пока он находился рядом с холодной или влажной средой, его восстановительные способности были бы значительно улучшены. Кроме того, Ранее он смог ясно почувствовать, что белоснежный ледник не истощал его духовную силу, а наоборот позволял ему восстанавливаться. Словно атака была выпущена после того, как он впитал всю силу снежного танца предельного льда. Это был невероятно мощный духовный навык. Дух снежной императрицы не только увеличил его боевую мощь, но и увеличил его способность дольше оставаться в бою. Ейхау нашел место на вершине горы и сел на землю, скрестив ноги. Он вошел в медитативное состояние. Ему нужно было успокоиться, чтобы подумать о том, как ему лучше сочетать свои способности с тремя предельными техниками Снежной императрицы. Кроме того, он также размышлял над тем, как он должен использовать и контролировать изменения, которые принесло ему слияние со Снежной Девой. В одном он был точно уверен — если поле боя будет находиться на крайнем севере, он сможет сражаться со святым духом с семью кольцами, обладающим истинным телом боевого духа, учитывая огромную силу снежной девы. С такими мыслями Йоихао тут же погрузился в медитативное состояние. Это было очень странно, но ветер и туман исчезли, когда они приближались к нему. На его теле был слой оранжевого света. Снежная дева, казалось, обожала эту среду. Она села на плечо Юйхао и даже приняла позу со скрещенными ногами. Пока она тихо сидела там, она была похожая на керамическую куклу. Один лишь оранжево-золотой свет, сияющий от нее, показывал, насколько она экстраординарна. Ейхау погрузился в свое совершенствование на два дня подряд. Нютяни и Тайтань не беспокоили его, позволяя ему постичь все самостоятельно. Ейхау редко возвращался в свою комнату. Большую часть времени он проводил на вершине горы, глядя на море облаков и вспоминая своего учителя, который ушел. Он также ощущал изменения в своем теле. Это продолжалось до... Я вернулся! Яркий, голубовато-золотой свет появился в небе. Йойхао подсознательно поднял голову, чтобы взглянуть на него, и увидел, как к нему с неба спускается Ван Дун. Йойхао открыл рот и сказал, «Почему ты возвращаешься с неба? Ты можешь летать так высоко, используя свой боевой дух? По скромной оценке, пик чистого неба имеет высоту в три тысячи метров. Даже титулованные мастера не могут летать так высоко в небе». Это будет возможно, если титулованный мастер использует летательный духовный инструмент 9 класса. Чем летишь выше в небо, тем разреженнее воздух. Мастера духа точно должны дышать, когда они управляют своей духовной силой. Даже если у твоего боевого духа есть крылья, ты не должен быть способен летать так высоко. Ван Дун загадочно рассмеялся и ответил. «Ха, «Это секрет секты чистого неба». Я не могу сказать тебе, если ты не один из нас. Ейхау тут же ответил ему. Если бы я не присоединился к секте Тан, я мог бы присоединиться к секте Чистого Неба. Однако теперь я уже, очевидно, не смогу присоединиться к твоей секте. Вандун ответил. Дело не в этом. В будущем может появиться и другой способ. Но давай не будем говорить об этом. Ты скучал по мне за эти несколько дней, пока меня не было? Ейхау засмеялся и сказал, с чего это мне скучать по тебе? Ты даже не девушка. Если ты предоставишь мне свою сестру, я, вероятно, буду скучать по ней». Вандун фыркнул и вставил пару слов. «Только взгляни, Юйхао, насколько ты ставишь свою похоть выше дружбы?» ейхау ответил, «Как оно? Это путешествие принесло тебе какие-нибудь пользы, Вандун?» Вандун выставил указательный палец и средние пальцы. «Я получил кольцо!» Йойхао спросил, «Какой у него духовный навык?» Вандун ответил, «Это секрет! Ты узнаешь, когда вернешься из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Тебе просто нужно знать, что он очень сильный!» Йойхао таинственно рассмеялся и сказал, «Хорошо, хорошо. Все в порядке, если ты не скажешь мне». У меня тоже есть секрет, но я не уверен, заинтересован ли ты в том, чтобы услышать его. Какой секрет? Вандун проявил любопытство, когда смотрел на него. Ейхау подражал словам Вандуна. Ты узнаешь, когда я вернусь из Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны. Тебе просто нужно знать, что он очень сильный. Ты! Ейхау, ты! Вандун яростно фыркнул. Я преодолел весь этот путь до империи Солнца и Луны, чтобы навестить тебя. Ты думаешь, это было легко? Но ты все еще играешь такие трюки со мной. Ихао, ты вообще человек. Ихао э -э -э... посчитал очень забавным, когда увидел, как Ван Дун с недовольным видом кладет руки себе Наталью. Хорошо, я покажу тебе. Снежная дева, выходи. После зова Юйхао резко вспыхнул оранжево-золотой свет. Снежная дева вылетела наружу, и ее белое дидоу, это называется китайская верхняя часть нижнего белья, слегка колыхалась. Она парила между Юйхао и Вандуном, обращенная лицом к последнему. Когда появилась снежная дева, Вандун был ошеломлен. Когда он увидел ее, взгляд в его глазах стал мягче. «Вау, какая миленькая девочка! Что здесь происходит?» — спросил Ван Дун, потянувшись вперед, чтобы коснуться ее. — Стой! Йойхао предупредил его. После того, что случилось с Тайтанем, он боялся, что она навредит вандуну Она не была безобидной. Даже если она не использовала духовные навыки вместе с Йойхао, она все равно была сравнима с королем духа сама по себе. Она даже находилась на уровне короля духа с предельным льдом. Тем не менее хао был удивлен, обнаружив, что снежная дева не сопротивлялась Вандуну. Она позволила ему прикоснуться к ее деликатному лицу. После этого она прыгнула к нему в объятия и позволила ему нести себя. Ей понадобилась одна секунда, чтобы покорить Вандуну. Вандун выглядел как девушка с точки зрения того, как он смотрел на нее. «Она... она... она слишком милая, ее кожа такая гладкая!» «Ее очень приятно трогать! Дай мне поцеловать тебя!» Пока он говорил, он поднес ее к своим губам и чмокнул в щечку. Снежная дева смеялась и не сопротивлялась. Она вернула ему поцелуй. Вандун резко повернул голову и позволил ей поцеловать себя в щеку. А также он очень строго сказал. «Ты не можешь целовать здесь! Мужчины и женщины не должны так тесно контактировать!» Юйхао был удивлен. Ты уже обнял и поцеловал ее, прежде чем сказать ей, что мужчины и женщины не должны так тесно контактировать. Что происходит, снежная дева? Ты такая молодая, но уже засматриваешься на красивых парней? Твой папа тебе больше не нужен? Папа? Ты? В Ты что, ее отец? Глаза Вандуна расширились, и он странно посмотрел на Юйхао. Если бы Юйхао описывал этот взгляд... Он сказал бы, что он был агрессивным. «Почему ты так взволнован, Ван Дун? Она просто таким способом обращается ко мне. Снежная дева, возвращайся!» Юйхао слегка завидовал. Он немного расстроился, увидев, насколько близки были Снежная дева и Ван Дун. Ван Дун отпустил ее и позволил ей улететь обратно в объятия ейхау После этого он шагнул вперед к ним и яростно уставился на него. Его голос дрожал, когда он спросил. — Когда? Когда, Юйхао, ты успел завести себе дочь, скажи мне? — Что с тобой не так, Вандун? — смущенно спросил Юйхао. Вандун схватил его за воротник и задал вопрос. — Юйхао, скажи мне, это, это была дзуй верно? Ты подводишь меня и мою сестру. Юйхао был озадачен. — Что за ерунду ты несешь? Как? Какое она имеет отношение к твоей сестре Лицуйдзы, разве ты не слышал, как я ее назвал? снежное дева! Вандун был ошеломлен. Йхао теперь осознал проблему. Хотя он был очень откровенен с мастерами секты, он очень много говорил, чего вандуну Несколько извиняющимся тоном он сказал: Есть некоторые вещи, которые я должен тебе рассказать, Ван Дун». Лицо Вандуна побледнело. И он сделал два шага назад. «Я не хочу слушать, не рассказывай мне!» После того, как он закончил говорить, он побежал к замку чистого неба. «Да что происходит?» Йейхау чувствовал, словно скоро потеряет сознание. Почему Ван Дун себя так ведет ненормально? Однако он не мог просто позволить вандуну убежать и последовал за ним. Снежная Дева предоставила ему помощь. Она указала вперед, и полоска темно-синего света мелькнула в том направлении. Ворота замка чистого неба были заморожены. Ван Дун, казалось, что-то понял. Он остановился и посмотрел на Юйхао, прежде чем взглянуть на снежную деву. Он сказал, «Хорошо, расскажи мне». Юйхао быстро встал перед ним и объяснил все отношения между ним и снежной императрицей, а также его учителем. Он даже рассказал о том, как встретил ледяную императрицу на Крайнем Севере. Он исключил лишь секрет, касающийся ледяного шелкопряда Небесного Сна. Ван Дун был шокирован, когда слушал объяснение Юйхао. — Ты? Ты говоришь, что твой второй боевой дух неврожденный? Он стал твоим вторым боевым духом после того, как ты слился с императрицей Скорпионов Ледяного Нефрита, и два из трех императоров Крайнего Севера находятся в твоем теле. Боже мой! Так вот оно как! Ты так долго хранил это в секрете, Ейхао! Ейхау горько рассмеялся. «Вандун, не сердись. Подумай об этом. Окажись ты на моем месте, ты бы рассказал этот секрет кому-нибудь. Я боялся, что меня препарируют. Все остальное, не упоминая духовных костей, которыми я обладаю, является очень ценным». Вандун успокоился. «Я не сержусь». Немедленно опроверг он. Э, ты как, погода в апреле! Все меняешься и меняешься. Ты что, только что дурачил меня? Ну только что. Вандун ответил: И что ты можешь делать, если я дурачил тебя? Праведно ответил Вандун. Ладно, Ван Дун, ты победил. Йхау внезапно вспомнил о беспомощности, которую Тайтань испытывал перед снежной девой. Дух, интересно! Я не знал, что мастера духа могут обладать еще и духом помимо духовных колец и костей. Ейхао, ты уверен в своей способности создать еще одного? спросил Ван Дун. Ейхао ответил. Теоретически это возможно, и это не будет так опасно, как при создании снежной девы. В конце концов, сила снежной императрицы была слишком велика. Кроме того, это произошло из-за несчастного случая. Несмотря на это, «Человеку придется заплатить огромную цену с точки зрения его ментальной силы, если он хочет слиться с духом. По моим расчетам, будет сложнее слиться и заключить контракт с духом, чем сильнее он будет. Хочешь попробовать, Вандун?» Вандун нетерпеливо тут же дал свой ответ. «Конечно хочу! Не забывай, что у меня тоже есть парные боевые духи. Если ты смог слиться со Снежной Императрицей, совершенствующейся 700 тысяч лет...» «Почему я не смогу слиться с духом, который будет обладать более низким совершенствованием и будет даже подходить мне?» Ейхау спросил его, «Когда ты, Вандун, планируешь сделать это?» Вандун его тоже спросил, «Когда ты будешь абсолютно уверен в успехе?» Ейхау сказал, «У меня нет абсолютной уверенности в успехе, потому что я никогда не пробовал контролировать слияние с духом. Жаль, что учитель...» Его слова затихли, и он немного опустил глаза. Вандун похлопал его по плечу. Ейхао, не грусти! Разве мой старший дядя и второй дядя не сказали, что твой учитель ушел с миром? Более того, он уже оставил несмываемый след на континенте, создав духа. То, что ты должен делать, это продолжать его наследие. Я не против быть твоим подопытным». Я не думаю, что ты сможешь создать такого же сильного духа, как Снежная Императрица. Когда создавался твой дух, это было опасно. В итоге была создана Снежная Дева. Возможно, дух, которого ты создашь для меня, займет только одно место для Духовного Кольца. После следующего турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента снова приходи в сихту Чистого Неба. «У нас есть много учеников, которые смогут помочь тебе с экспериментами, чтобы завершить эту технику». Ейхау кивнул, соглашаясь, и сказал, «Сначала нам нужно попробовать». Вандун ответил, «Я скажу старшему и второму дядям, когда вернусь. Я попрошу их не добавлять духовные кольца ученикам, которые достигнут своих узких мест. Мы найдем несколько духовных зверей, которые находятся при смерти». Многие из них умирают, потому что не могут преодолеть свои узкие места. Я уверен, что будет нетрудно найти несколько. Узкие места духовных зверей возникают не только тогда, когда они находятся на уровне 100 тысяч лет. Для неузкоуровневых духовных зверей каждые 100 лет представляют собой барьер, который им необходимо преодолеть. Затем этот барьер будет расширяться до раза в тысячу лет и постепенно приближаться к разу в 10 тысяч лет, прежде чем достигнет раза в сто тысяч лет. С каждым барьером трудности его преодоления будут возрастать, иначе бы те духовные звери, которые существовали в течение долгого времени, все бы находились на уровне ста тысяч лет. Юйхау был рад. Если нам удастся использовать этот метод, чтобы решить дилемму между мастерами духа и духовными зверями, это будет очень хорошо. Даже если это не сможет полностью решить дилемму, я уверен, что это облегчит ситуацию. Вандун вернулся после успешного получения своего шестого духовного кольца. Это также означало, что пришло время им покинуть замок чистого неба. После прощания с Нютянем и Тайтанем, они спустились с пика чистого неба. Они двинулись на юг и, наконец, попрощались друг с другом вместе между Имперской Академией и Академией Шрек. Они не так неохотно расставались в этот раз по сравнению с прошлым. В конце концов, Юйхао осталось находиться в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны всего лишь несколько месяцев. Через несколько месяцев он вернется обратно в Шрек. По какой-то причине Ехау почувствовал, что Ван Дун вел себя очень таинственно, когда они расставались. Он даже был немного стеснительным и смотрел на него со странным выражением лица. Однако он не слишком задумывался об этом и рассказал большую часть своих секретов Ван Дуну. Для него это была форма освобождения. Также, как говорили два мастера секты, с духом снежной императрицы он сможет сам постоять за себя. Пока он продолжает усердно работать, его способности будут только расти все быстрее и быстрее. После того, как он заполнил все пять духовных колец своего второго боевого духа, духовная сила Ихау также возросла, а также скорость его совершенствования увеличилась в течение этого периода времени. Хотя он еще не мог сравниться по скорости с Вандуном, Влияние его предельного боевого духа на скорость его совершенствования снизилось лишь после того, как он получил Снежную Деву. Повернувшись назад, чтобы посмотреть на Вандуна, когда он уходил, Ейхау активировал свой летательный духовный инструмент и полетел обратно в Имперскую Академию духовной инженерии Солнца и Луны. Перед отъездом ему предстояло сделать еще одну важную вещь. Последние несколько месяцев будут очень важными. Ван Дун оглянулся, как и Юйхао. Он повернулся, чтобы посмотреть вдаль, и на его лице появился алый оттенок. «Он действительно дурак!» Договорив, он достал мешочек и вспомнил, что ему сказал Ню перед тем, как он покинул секту Чистого Неба. «Ван Дун, Мы оба считаем, что Юйхао – порядочный молодой человек. Он гораздо более зрелый, чем большинство людей того же возраста, и его чувства к тебе истинны. Однако то, что сможете ли вы оба достичь этой стадии отношений, будет уже зависеть от ваших предпочтений. Если когда-нибудь вы оба достигнете этой стадии, дай ему этот мешочек. Его сделал не я. Он был лично сделан твоим биологическим отцом. Твой отец сказал, что кто-то сможет быть с тобой только в том случае, если он сможет выполнить то, что указано в этом мешочке». «Когда вернется мой отец? Почему я не могу вспомнить его внешность?» «Я тоже не знаю. Однако я уверен, что твои родители вернутся, когда ты создашь семью». «Тогда я сделаю это поскорее». Бандун, ты не можешь, ты не должен играть со своим пожизненным счастьем. Храни этот мешочек, а также не заглядывай в него. Твой отец запечатал его своей ментальной силой. Ты не сможешь увидеть содержимое. Когда Вандун потряс синий мешочек, ему стало любопытно. Что внутри этого мешочка? Почему Юйхау должен увидеть это? Чего хочет мой отец? Пока он думал об этом, Он явно расстроился. «Мои родители никогда не возвращались ко мне, но они все еще вмешиваются в мои дела». Несмотря на подобные мысли, он все же аккуратно убрал мешочек. «Интересно, смогу ли я отдать этот мешочек, когда он вернется из Имперской Академии?» Когда он подумал об этом, его уши начали краснеть. Когда Юйхау вернулся в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, Лидзай вздохнул с облегчением. Сначала он беспокоился, потому что Юйхау долгое время не возвращался. После того, как Юйхау вернулся, он сообщил об этом Цзиньхунченю. В последнее время у Цзиньхунченя не было настроения заниматься вопросами в академии. Конкуренция за трон достигала критического момента. Хотя наследный принц обладал большим преимуществом, его недостаток также был очень очевиден. Являясь калекой, он навредит репутации империи. Его соперники давили на этот пункт, а тем временем физическое состояние императора становилось все хуже и хуже. Вот почему единственное желание Цзинхунчэня в этот момент состояло в том, чтобы обмен студентами завершился гладко и как более безопасно. В этот момент он не хотел устраивать какие-либо уловки, поскольку ему нужно было подождать, пока не будут решены вопросы, касающиеся наследного принца. Он сделал свой выбор с трудом, но он должен был добиться окончательной победы, как только принял это решение. Вернувшись в Имперскую Академию Духовной Инженерии, Йойхау начал жить мирной жизнью. Тем не менее, темп его жизни, очевидно, стал быстрее. Сюань Цзэвэнь заметил это, так как он являлся учителем Юйхао. Юйхао обычно использовал обычные металлы, когда он исследовал и создавал духовные инструменты. Он не хотел тратить редкие металлы, полученные им в зале выдающихся добродетелей. Однако теперь Сюань увидела увидел, что Юйхао начал использовать все виды редких металлов при создании духовных инструментов. Он даже просил помощи своего учителя для создания некоторых сплавов. Он занимался созданием духовных инструментов и даже провел несколько простых экспериментов. Даже с пониманием Сюань Цзивэня в области духовных инструментов он не понимал, для чего Юйхау делал все это. Он слабо ощущал, что Юйхау создавал нечто подобное божественному арбалету Джугэ, который шокировал его ранее. Однако этот духовный инструмент был гораздо более сложным. Сюань Цзевэнь однажды спросил его, но единственным ответом Йойхао была лишь улыбка. Он не скрывал от него ничего, но самые важные компоненты он всегда изготавливал в своей комнате. Сюань Цзевэнь мог видеть лишь вспомогательные компоненты духовного инструмента, который он создавал. Хотя он создавал несколько формаций массивов, В них не на что было смотреть, поскольку Сюан Цзивэнь был тем, кто научил Йойхау их созданию. Вот так время проходило день за днем. Целых четыре месяца Йойхау, казалось, был полностью погружен в свою работу и вообще не взаимодействовал с другими. Он был занят созданием и исследованием духовных инструментов каждый день. В оставшееся время он медитировал. Он скакал между лабораторией и комнатой общежития каждый день, никуда не отклоняясь. Он говорил очень мало, и даже Фан Юй считал, что он собирается создать что-то большое. Тем не менее, Фан Юй не расспрашивал его. Они находились в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Не будет поздно спросить его после их возвращения в Шрек. Он был абсолютно уверен в своем ученике. На этом 201 глава закончилась. Если нравится озвучка и хочешь поддержать развитие канала, подписывайся на Бусти канал за 50 рублей в месяц. До встречи в следующих главах. И ссылка на телеграммы Бусти будет в описании.